столкнулась со стаей серых котов, каким-то образом материализовавшихся перед изрядно удивленным демоном. Я аж вздрогнула от неожиданности, но потом отыскала среди них самого здорового, хотя чего искать, он опять впереди и опять буравит меня подозрительным взглядом. И ткнув пальцем в трепешущий на ветру знак, сердито спросила, «Ваши проделки?» Коты изумленно разинули пасти и почему-то смолчали. — Чего молчите? Я спрашиваю ваши проделки. Вам больше заняться нечем, кроме как дурацкие провокации устраивать. Не дождавшись ответа, я фыркнула, отвернулась и буркнула. — Пойдем, Лин, пусть они тут сами разбираются. — Стой! — растерянно окликнул меня Ур. «Ты что, собираешься уехать? А ты разве не заметил? Лин, идем, они мне надоели, у нас еще куча дел!» «Тебя приглашают горы!» Пораженно отступил наш кот когда мы невозмутимо проехали мимо. «Ну и что? Они приглашают, а я вежливо отказываюсь!» «Они тебя выбрали!» «Ничего, найдут себе другого человека!» «Да как ты можешь, человек?» Наконец оскорбленно взревел Ур, в ярости ударив лапой по какому-то камню и раздавив его в пыль. «Как ты смеешь отказываться? Знак тебя выбрал, позвал! Редкий смертный удостаивается этой чести, а ты неблагодарная! А я уезжаю!» Спокойно кивнула я. И даже ты не заставишь меня тут остаться. Все, господа, адью. Мне действительно сильно некогда. Серые коты растерянно расступились беспрекословно нас пропуская. А потом снова сомкнулись возле устала упавшего на землю цветка, у которого, кажется, не осталось сил даже на мольбу. Их было пятеро, крупных, сильных, Могучих зверей, которые не смогли сохранить свои горы. И был еще Ур, кипящий от бессильной ярости, обозленный, взбешенный тем, что через столько веков горы наконец рискнули позвать себе нового Ишту. И кого? Меня. Вместе с моими демоном и вместе с нашими недостатками. А я собака такая. Не только этого не ценю, но еще и отказываюсь. — Ты что? — наконец задыхаясь, спросил он. — Ты хочешь, чтобы земля тебя умоляла? Я обернулась. — Нет, я хочу, чтобы она от меня отстала. — Но почему? — не выдержав, горестно взвыли сразу двое котов. «Почему ты отказываешься? Ты же Ишта! Ты ведь знаешь, как это важно! Видишь, что горы умирают!» «Вижу!» — согласилась я. «Но тогда почему?» — я поджала губы. «Потому что я не хочу умирать вместе с ними. И потому что больше не хочу, чтобы мое тело терзало та же боль, которая терзает эту землю. Я через это уже проходила, я это уже пережила, и больше, как не просите, не хочу. Тем более, у меня просто не хватит сил, чтобы тянуть еще и горы. Цветок, наконец, сдался и бессиленно упал на землю, уставший, измученный, одинокий и несчастный просто рухнул между сильных лап своих хранителей и начал увидать. После чего Ур поднял морду к небу, а потом долго, протяжно завыл. Я сперва даже подумала, что это от злости, потому что он давно испытывал ко мне весьма недобрые чувства. Да и к Лину его всегда тянуло с жадной попытки разгрызть тонкое горло, Так что в расстроенных эмоциях он мог и кинуться. Мог и смертельно оскорбиться за мое пренебрежение. Мог и с ума сойти от ненависти. Я ведь для него никто. Однако он почему-то лишь опустился на живот. Уронил голову на измученно обвисшие лапы. Уткнул нос в землю и, глядя снизу вверх, полными боли глазами прошептал. «Пожалуйста, пожалуйста, госпожа, не бросай нас!» У меня что-то сжалось в груди, а поникший цветок, который так отчаянно пытался спасти серый кот, тихо засветился обоими своими венчиками, с такой неистовой надеждой, с такой мольбой, что у меня снова дрогнуло сердце. «Мы отверженные!» — с мукой шепнул Ур. «Вот уже два века отверженные! Мы пытались, мы старались вернуть сюда жизнь, но от нас уходит даже вода. Ничего больше не растёт на этих склонах, никто больше не пасется на этих скалах. Сама жизнь покидает горы». Просто потому, что они никому, кроме нас, не нужны. Когда-то мы пытались приводить сюда смертных. Когда-то мы пытались позвать наших прежних хозяев. Но горы не приняли одних. И не захотели вспоминать о других. Они замолкли. Надолго. Замкнулись и заснули. И пока они спали, их постепенно покинули в сфере. От них отказались птицы. Здесь не живут теперь даже змеи. И все потому, что мы отверженные. Впервые за многие горы годы горы захотели кого-то принять. Впервые они увидели что-то что подарила им надежду. Впервые они захотели проснуться. Но теперь ты отказываешься. Даже ты отвергаешь нас, Ишта. Скажи, за что? Ответь, почему ты с нами так жестоко? Я нахмурилась. «Ты сказал, что вам больше не нужен хозяин!» Ур вздрогнул. Я был зол. «Ты подумал о том, что скорее умрешь, чем допустишь к знаку демона!» «Но ведь он демон!» «Ты сказал, что смертные недостойны такой чести!» Сухо повторила я его недавние слова. И ты сказал, что больше никогда не примешь над собой никого из нас. Серые коты испуганно замерли. Я смертная, — жестко сказала я, глядя в зеленые глаза Ура. И у меня есть друг, который иногда умеет становиться демоном. Но теперь ты не думаешь об этом и просишь, чтобы я взяла на себя ваши ошибки исправила то, чего не смогли сделать вы, хранители, верно? Да, — измученно прошептал кот, — потому что мне больше некого об этом просить. И потому что, если нас не примешь ты, горы умрут. Не сразу, но умрут. У них больше не осталось сил, чтобы ждать другого избранника. Я покачала головой, от чего у котов невольно вырвался сдавленный стон. А потом сняла перчатку и протянула левую руку, на которой неожиданно ярко засветились два моих надоедливых лепестка. Сперва белый, а потом зеленый. Равнина и лес. Почти треть суши, огромные пространства, которые вдруг решили, что я им подойду. «Смотри, кот, полагаешь, мне нужны еще проблемы? В к этим?» «Их два!» — неверяще вздрогнул У, поднимая голову. «У тебя два знака!» Резко воспрянувший цветок внезапно вспыхнул синие алыми искрами. Торжествующе вскинул поникшие лепестки, оторвался от земли, будто ничто его там не держало а потом метнулся в мою сторону и прямо на ходу, отчаянно торопясь и дико страшась, что я передумаю, рассыпался миллионами разноцветных искорок, две из которых больно клюнули мою кожу и впитались внутрь до того, как я сообразила, что здорово сглупила. А потом меня скрутило до судорог заставив рухнуть на землю, не видя перед собой ничего, кроме сине красных точек. Левую ладонь зажгло, как в огне, а из горла сам собой вырвался горестный стон. «Ах ты ж сволочь!» «Два!» — неверяще приглянулись серые коты, когда меня скорчило на земле, как обломанную ветку. «У нее их два!» «Какие два, идиоты!» Испуганно взвыл лин и резко отпрягнул, едва взглянув на мою руку. «Теперь уже уалар! Теперь уже четыре! Да чтоб вас всех разорвало! Гайды, гайды, девочка моя, гайды, не умирай! О нет, я их убью! Какая же это подстава!» Глава шестая. Первым чувством, которое я научилась заново ощущать, была пустота. Тоскливая, всеобъемлющая, практически бесконечная, а еще одиночество. Бескрайнее, как мертвое море, такое же безжизненное и серое. Казалось бы, ничего в целом мире кроме выматывающей пустоты и серого одиночества. Ни голосов, ни звуков, ни запахов, ни даже движения. Пусто. Все вокруг было пусто. Даже в моей собственной душе. Как будто кто-то заживо высасывал ее целыми столетиями. Жадно пил, как голодный вурдалак постепенно опустошая кажущиеся бесконечными резервы. И больше не было сил, чтобы отталкивать от себя его длинные лапы. Не было сил, чтобы вырваться из запутавшей мое гигантское тело паутины. Даже двину двинуться уже невозможно, потому что руки связаны прочными веревками, и ноги намертво вмерзли в какую-то ледяную плиту. А она тоже забирает мои силы и тоже пьет мою душу. Сверху, снизу, со всех сторон, как тесная клетка, из которой не получается вырваться. Уже много и много лет. За то время, что я томлюсь в этой темнице, льющееся откуда-то издалека живительное тепло почти иссякло. Кажется, ему больше не удается добраться до моего уснувшего разума. Кажется, рядом есть кто-то еще, совсем недалеко. И я даже знаю, что когда-то мы были неразделимы. Но теперь этот молчаливый друг отошел в сторону. Сейчас у него были не менее серьезные трудности. Он точно так же старался выжить в обрушившейся на, дне... на нас паутине и я не знаю, могу ли снова на него рассчитывать. Пусто и холодно вокруг. Ни единой живой искорки больше не осталось вокруг. А ведь когда-то, я уже почти не помню когда, их было так много, что душа ликовала, глядя на то, как мое тело бурлит многообразием жизни. В ней были искры побольше, поважнее, которые всегда хорошо мне служили. Были совсем маленькие, которые даже не сознавали, что живут не в пустоте, а на моем массивном теле. Были такие крохотные, что даже острое зрение охотящегося ястреба не способно их рассмотреть.